Глава двадцатая. Выбор Катерины. Катерина была счастлива. Папа приехал в отпуск, и можно было не скучать по нему, а просто быть рядом. «Я всё время не успеваю за тобой», — он только головой качал, слушая рассказы дочери о Лукоморье. «Теперь Радко уже не жених, теперь Степан, да ещё и царевич. Ого! А ты сама-то!» «Пап, не спрашивай, я пока просто иду к...» куда надо, и делаю то, что там просит», — вздохнула Катерина. «Ну, или лечу и делаю. Хочешь, полетаю?» Она рассмеялась. «Ну, давай». Он ожидал появления волка или сивки или жар птицы, а вместо этого его дочь подошла к распахнутому окну, села на подоконник, прикрыла глаза, и через секунду на окне сидела уже белая лебедь. «Катерина!» Ахнул её отец, когда лебедушка легко вылетела из окна и закружилась возле дома. Снизу стартовал бурый, поднырнул под птицу, и та прилетела обратно в окно уже в нормальном виде. Павел Сергеевич Славин, морской офицер, капитан корабля, нервно вытер пот со лба и уселся в кресло-качалку. "Как ты это выносишь?" спросил он у бурого волка довольно слабым голосом. "Иногда с трудом" Откровенно ответил Бурый. Они понимающе переглянулись, и Екатерина расхохоталась. Ладно, вы тут, пожалуй, здесь на меня друг другу, а я пойду маме помогу пироги делать. Она шустро умчалась вниз в кухню. Бурый, вот ты мне скажи, мне уже пора с мальчишкой пообщаться на предмет корректного отношения с Екатериной, уточнил Павел Сергеевич. Смотри сам, пока всё очень даже в рамках. Хмыкнул Бурый. Ладно, я на тебя рассчитываю. Если что, не переживай. Катерина вообще аккуратно себя ведёт. А если надо будет, я пореньку быстро поясню, что можно, а чего нельзя. Волк весьма мрачно хмыкнулся. Павел Сергеевич на секунду Степану посочувствовал, но только на секунду. А как только эта секунда прошла, он ощущал только горячую признательность. К этому замечательному и такому понимающему Бурому. В Лукоморье собрались идти, как только там закончились самые сильные метели. Катя привычно открыла ворота, помахала рукой своим и нырнула за волком в мягко колышущуюся снежную завесу. До убы бы её довёз Бурый, и вот она уже в горнице. А там писем на столе, баюнову переписку она никогда не трогала, но сверху лежало письмо, адресованное ей лично. Письмо было от Златки. Катюша, голуби прилетают с письмами обратно, а это значит, что тебя в Лукоморье нет. Я попрошу их оставить для тебя это письмо и умоляю тебя, когда ты приедешь и прочтёшь его, посмотри, где родко. Я уже извелась. Он уехал за проклятым поясом на чёрную гору почти сразу же после моей свадьбы, и с тех пор о нём ни слуху ни духу. Спутники его, как и было уговорено, проводили до подножья а дальше стали дожидаться но он не вернулся я долго не решалась писать и не знаю смели ли я просить тебя о помощи но прошу хотя бы посмотри жив ли он когда в дуб на спине бура вы приехал байон катерина спрятала письмо подальше и отказавшись от ужина в самом-то деле только что ели дома ушла к себе заперла дверь на засов и попросила показать ей князе ротко зеркальце замерцало и послушно отразила совершенно бледного князя, лежавшего в какой-то пещере у открытого сундука. «Живой? Или...» Катерина понимала, что все это ее уже не касается, но сколько времени они были рядом. И ведь он всегда старался ей помочь и прикрыть, и защитить. Никак не получалось выкинуть его из головы и подумать, как о совершенно постороннем. «Зеркальце, пожалуйста, поближе!» Катерина всматривалась до тех пор, пока не увидела, что на плечник доспеха чуть-чуть туманивается от дыхания. Живой. Она от облегчения сползла с лавки на пол. Ну что же с ним? Ран не видно. А это что? Катерина высмотрела, что в руке зажата золотая застёжка пояса, за которым его дура Ульяна послала, и небольшая ранка между большим и указательным пальцем. Зеркало очень старалось помочь, но в пещере наступала полная темнота, и Катерина перестала видеть даже очертания лежащего неподвижно тела. Ночью Катерина на цыпочках вышла в горницу и взяла к себе в комнату большую книгу сказок. «Хорошо бы мне понять, что же в этой пещере могло случиться. Радко жив и, судя по всему, находится в таком состоянии уже давно. Ну-ка, книга, покажи, пожалуйста, сказку про Черную гору». попросила Катерина. Книга послушно открылась, зашуршали страницы, и очень скоро Катерина уже читала о том, как оставил Ворон Воронович свою гору и улетел в неведомые края. Но улетая не хотел, чтобы воры растащили его сокровища, и оставил там множество колдовских ловушек. И поселил в той пещере злобных диких пчёл, которые не спят ни зимой, ни летом, а их укус усыпляет человека на год. А как проснётся ум, его снова ужалит, и так, пока человек тут не умрёт. Вот только пчёлы те никогда не жалят женщин, только мужчин. Ну, логично. Здесь воровок нет. Выровали и грабили мужчины. Вот от них и защитил ворон свою сокровищницу, пробормотала Екатерина. Разумеется. Голос Бояна со спиной перепугал Катерину так, что она чуть с кровати не упала. Как ты меня напугал? Катя с трудом выпуталась из одеяла. Это ты меня перепугала, когда ты крадёшься, тайну вылакиваешь к книгу, да ещё у меня ничего не спрашиваешь. Что я должен подумать? Обиженно фыркнул Боюн. Что? Всё-таки этот глупец отправился на Чёрную гору. Да. Тоскливо кивнула Катерина и протянула письмо Златке. Баюн прочёл, покосился в тёмное зеркальце, но так как был котом, всё там отлично разглядел. М-м, ну хоть что-то он вынес из общения с нами. Никакие больше ценности брать не стал. Вот и обошёл остальные ловушки. И что будем делать? А что тут можно делать? С надеждой подняла на него глаза Катерина. Ну, что там? «И ехать за ним, как в старые добрые времена, и вытягивать его». «А пчёлы?» — Катя кивнула на зеркальце. «Что пчёлы? Тебя не тронут». «Меня понятно. А вы меня туда одну отпустите?» «Нет», — замотал головой Баюн. «И не мечтай даже». «А если туда Ярика послать?» — обрадовалась Катя. «Не выйдет». Инвиаторы туда не могут залететь, и ковёр самолёт не запустишь. Единственная возможность это его вытягивать оттуда или там его разбудить. Может, успеет выбежать, если пчёлы отвлекутся посмотреть на его спутницу. А как его разбудить? Да, обычно, ну, как ты его от каменной пыли будила? Замечательно. Сердитта назвалась Екатерина. Слезла с кровати и прошла по комнате. «Значит, мне нужно всего лишь пожертвовать кем-то из вас, потому что вы меня туда одну не запустите, поцеловать Ротко и надеяться, что обойдется одним разом, если он успеет добежать до выхода». «Ну, как-то так», — Баюн вздохнул. «Ладно, утро вечера мудренее. Ты ложись и спи, завтра подумаем». Когда Катя вышла утром в горницу, настроение за столом было хуже некуда. Бурый что-то фыркнул вместо доброго утра, Кир кивнул, а Степан даже глаз не поднял. Баюн усмехнулся в усы. Одна Жаруся жизнерадостно поприветствовала Катерину и предложила ей полетать и развеяться. — А то тут душно как-то, затхло, а на свободе и дышится легко, и снег утих. Катерина была Жаруси очень благодарна. Сразу после завтрака она вышла из дуба. Птица подхватила ее за воротник и стремительно взмыла вверх. «И куда это они?» — тревожно осведомился Бурый. «Кот, глянь!» Баюн лениво потянулся за зеркальцем и гневно зафырчал. «Нет, ну ты посмотри на это! Куда ее эта хулиганка-жаруся несет?» «Она что, кратко улетела?» Не поднимая глаз, спросил Степан. «Хм!» Ну, не знаю, непонятно пока, заюлил Баюн и вздохнул, глядя, как Степан выскакивает из-за стола и гневно хлопнув дверью, убегает из дуба. Катерина и не думала лететь на чёрную гору. Жаруся отнесла её к Злате. Ой, Катюша! Злата кинулась к белой лебёдушке, которую занесло в её светлицу словно порывом ветра. Катерина приняла свой обычный вид и быстро рассказала Злате, что и как случилось с Родко. Надо скорее Ульяне сказать, если она туда пойдёт, то легко его расколдует, обрадовалась Злата. Как я тебе благодарна! Катерина с Ульяной встречаться не хотела, но пришлось. Заслышав, что есть новости про Родко, прибежал и Стоен, гостившую сестры. Катерина показала молодой жене и брату лежащего на полу пещеры ратко с золотым поясом в руке и была ошарашена. Ой, ну вот и хорошо. Ты же следаешь за ним. Ульяна подняла на опешивших Катерину и Злату невинные голубые глаза. Покати, ну ведь это твой муж, и ты сама послала его туда, проговорила поражённая Злата. Ну и что? Я царская дочь, и мне не пристало по горам лазить, да на камнях ноги бить. Тем более, что эта пещера колдовская. Нет-нет, а вдруг я что-то там задену и сама окаменею? Или меня пчела ужалит? Нет уж, не царевни на это тело. А вот ей-то легко пусть и съездят. Ульяна небрежно кивнула головой на Катерину, повела плечиком и вышла из горницы. Стоян, Злата и Екатерина так и остались стоять в горнице, словно сами окаменели. "Да как же так?" с трудом выговорил Стоян. "Ему ж дурню этокому всё сказали, чтобы он туда даже носа не совал. Ну, и я не так захотелся проклятый поезд, и он поехал из-за бабской блажи. Ой, лучше бы я отдала ей мамин. Мама бы точно предпочла" «Чтобы пусть и пояса не было, зато Радко бы цел и невредимо остался!» — разрыдалась Злата. «Нет, Златочка, дело не в поясе. Но отдала бы ты мамин, хорошо. А ей бы еще что-то захотелось!» — решительно сказала Катерина. «Я сам поеду», — сказал Стоин. «Нет, упадешь там же рядом!» — закричала Злата, вцепившись в его плечи, словно он прямо сейчас куда-то уезжал. Прибежал Милорадт. Потом пришёл князь Алипий, его отец и княгиня. Него же про невестку твою так говорить, ну ж такая змея оказалась, в сердцах сказал златик князь Алипий. Катерина вышла, опустив голову. Её догнала всхлипывающая Злата, утащила к себе и всласть поплакала на её плече. Ты только не думай туда ехать, вдруг сказала она Кате. Он вскинул за того, что глупо же не потакал. А если ты за ним пойдёшь и тоже там останешься, такая беда будет. Эти слова звучали у Катерины в ушах, пока жаруся несла её обратно в дуб. Катерине всё время было холодно, словно бы ветер привязался и не отставал. Казалось, что даже слёзы на щеках замерзают. Жаруся против обыкновений молчала, Катерина тоже. Ей надо было принять трудное решение. Когда жар-птица опустила её перед дверью в дуб, Катя даже не сразу туда вошла. Постояла, прислонившись спиной к стволу, набираясь сил перед разговором, а потом открыла дверь. Баюн поднял на неё глаза и обдумно спросил: "Нужен отбояш?" Махнул рукой, и Катерить выставила новые блюда. Волк лежал у окна на полу. Он лениво поднял голову, глянул на Катерину и отвернулся. В горницу вошёл Кир. А за ним очень бледный Степан. Ну, и что ты решила? Севка громко переступил копытами. Когда нам собираться? Куда? Катя села на лавку. Жарусьи махнул над ней крыльями, и шубка превратилась в алый с синей вышивкой сарафан. Как куда? На чёрную гору, глухо сказал Бурый. Екатерина глянула на него и глаза не отвела. А зачем вам туда собираться? Да потому, что ты полетишь спасать этого придурка князя, с трудом сдерживаясь, проговорил Степан. И мы тебя одну не отпустим. Нет, не полечу, Екатерина перевела взгляд на огонь в печи. Степан поперхнулся гневной речью о том, что Катерине на всех, кроме её ненаглядного родко, наплевать, речи, которую во весь голос репетировал в ближайшей роще. не обращая в никакого внимания на пронизывающий северный ледяной ветер и заболевший от крика горла. «Чего?» — хрипло выговорил он. «Стёп, если честно, я не могу сказать, что мне всё равно, но у него есть жена. И именно она, если я что-то понимаю, и должна идти его выручать. Тем более, что это именно из-за неё. Он туда и попал». Катерине всё это давалось нелегко, но она справилась. И никем из вас я рисковать тоже не буду. Она оторвалась от созерцания огня и посмотрела на Бойуна. И, по-моему, я не могу делать всю работу за героев сказок. Могу помочь им, но не идти же везде вместо них. Она глянула на Степана и виновато улыбнулась, словно извиняясь, что заставила поволноваться. Правильно, умница, радость моя, кивнул обрадованный кот. ты можешь придумать и рассказать сказку о княжне Ульяне, дать ей и ее дорогу. Не ту, где она будет с кучей слуг ее батюшки отдыхать в их королевстве, и не ту, где мужа можно отправить на погибель за безделкой, а ее личную. Вот там-то она и покажется. Или не покажется, тут уж как повезет князю. Девочка, ты отдохни с дороги, а я тебе в порядок приведу и ужинать, ужинать. Жаруся точно поняла, что её девочка уже едва держится, и надо бы ей одной побыть. Катя ушла, и только после этого Кир сообразил глянуть на побратима. Мало-то как. Он-то отлично знал, в каком состоянии Степан был, пока Катька не объяснила, что никуда она не поедет спасать того придурка. Знаешь, хорошо. осипшим голосом выговорил Степан: "Теперь хорошо". Катерина на ужине заставила себя улыбаться и вести себя, как будто всё отлично. А как ушла к себе, и вместо кровати устроилась на подоконнике, всё вспоминала и вспоминала, словно в стекле отражались картинки. "Прости родко, у тебя уже своя дорога, и ты сам её выбрал. Я могу помочь, но не могу жертвовать ради тебя своими близкими. А вот жена твоя да, она пойдёт. Против своих желаний и капризов она отправится за тобой, даже если ей придётся туда полском добираться. И ж, слетай за ним. Нет уж, дорогая, так не выйдет. Раз вышла замуж, дохватила у моего туда послать, иди его выручай, тем более, что тебе-то там смертельная опасность и не грозит.